Джозеф фредерд Киплинг. Рикша-призрак. «Да не нарушат покой мой, больные грезы, да не смутит меня могущество тьмы». Вечерний гимн. Одно из немногих преимуществ Индии перед Англией заключается в возможности иметь обширные знакомства. Через пять лет службы человек знаком уже прямо или косвенно с двумя-тремястами чиновниками своего округа,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 но заболел ревматической лихорадкой. В течение шести недель он вносил беспорядок в дом Польдера, остановил его дела и, в конце концов, умер чуть не в его спальне. Польдер держал себя так, как будто был навеки связан с ним каким-нибудь обязательством, и ежегодно посылал маленьким рикетом ящик с подарками и игрушками. Мужчины, которые не постесняются скрыть от вас своего мнения, если считают вас ничего не смыслящим ослом,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 потому он и начал придавать слишком большое значение обыкновенному флирту на пароходе. Кроме того, он был обручен с мисс Манеринг, и она потом отказала ему. Затем он схватил лихорадку, и тогда началась вся эта чепуха с призраком. Переутомление было главной причиной его болезни, поддерживало ее и убило беднягу. «Вините государственный строй, заставляющий одного человека работать за двоих с половиной».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 куда не довезет меня ни один из наших пароходов. А пока я решил остаться там, где живу, и, вопреки приказанию доктора, поведать всему свету о своих страданиях. Вы сами увидите, в чем заключается моя болезнь, и сами будете судить, есть ли еще человек, рожденный женщиной на этой бренной земле, который мучился бы так, как мучаюсь я».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 Теперь от Пешавара до моря нет никого несчастнее. Только мой доктор и я знаем это. Он объясняет мои упорно повторяющиеся галлюцинации, болезненном состоянии мозга, желудка и зрения. Хороши галлюцинации. Я называю его дураком, но он отвечает на это неизменной кротостью, приличествующей его профессии, с постоянной улыбкой на лице, с аккуратно подстриженными бакенбардами»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 И каждый раз она обращалась ко мне все с теми же словами. Все те же глупые сетования на то, что все это была ошибка, и все та же надежда на то, что мы будем друзьями. Я мог видеть, если бы только хотел, что только этой надеждой она живет. Она бледнела и таяла день ото дня. Вы должны согласиться со мной, что все это могло вывести из терпения кого угодно».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 то же самое время, как прежде. Те же надоедливые возгласы и те же краткие ответы с моей стороны. Наконец, я должен был дать ей ясно понять всю нелепость и безнадежность ее попыток вернуть прежние отношения. К концу сезона мы разошлись окончательно в разные стороны. Ей трудно стало видеться со мной, так как я был отвлечен новым, захватившим меня интересом».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 Бледное лицо, мелькающее в рикше с черными и белыми ливреями, которое я поджидал когда-то с таким нетерпением. Движение руки миссис Вессингтон, обтянутая перчаткой. И когда мы встречались с ней наедине, что было очень редко, ее грустный монотонный призыв. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.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 Я убеждена, что все это ошибка. Ужасная ошибка. Придет время, Джек, мы будем опять друзьями, как раньше. Мой ответ мог бы привести в ярость даже мужчину. Для умирающей женщины, которая была передо мной, это был удар кнута. — Пожалуйста, простите меня, Джек, я не хотела сердить вас. Но это все-таки правда, правда. Миссис Вессингтон бессильно опустилась в рикше.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 Кольцо было сапфирами и бриллиантами. Затем мы поехали вниз по дороге, ведущей к Амбермерскому мосту и ресторану Пелити. В то время, как мой Уэллер осторожно нащупывал дорогу повязкой глинистой тропинки, и Кити смеялась и щебетала рядом со мной, в то время, как вся Симла, или, вернее, все собравшиеся в нее из долин, сгруппировались вокруг читальной комнаты на веранде Пелити,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 Чтобы ни был хозяином рикши в настоящее время, я буду просить его, как о личном одолжении, переменить ливрей ее джампани. Если будет необходимо, я сам готов нанять их и купить им другие ливреи. Невозможно описать, какой поток неприятных воспоминаний нахлынул вдруг в мою душу при появлении их здесь. — Кити, вскричал я. — Опять явились эти джампани несчастной миссис Вессингтон. Не знаю, кому принадлежат они теперь.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 В чем дело? Закричала Кити. Что за глупости вы говорите, Джек? Хоть я и невеста но вовсе не желаю, чтобы об этом знал всякий встречный. Между мулом и верандой было достаточно места, чтобы проехать. А если вы думаете, что я не умею ездить, так вот. Своенравная Кити помчалась галопом по направлению к железнодорожной станции, высоко подняв маленькую очаровательную головку. И я, конечно, устремился за ней. Но в чем же дело? Ничего особенного.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 «Было бледно и вытянуто, как у мертвеца. Двое или трое заметили мое состояние и, приписав его излишней порции коньяку содовой, старались увести меня от любопытных зрителей. Но я отказался уйти отсюда. Я тянулся к обществу себе подобных, как ребенок, испугавшись темноты, стремится выйти на свет. Так проболтал я минут десять, показавшихся мне вечностью, когда услышал звонкий голос Китти, спрашивавший обо мне». Через минуту она была уже в ресторане, готовая пристыдить меня за внезапное уклонение от моих обязанностей. Что-то выражение моего лица остановило ее. — Ну что же, Джек? — спросила она. — Что вы здесь делали? Что случилось? Вы больны? Необходимо было солгать, и я сказал, что мне напекло голову. Это было в пять часов сумрачного апрельского дня, в который солнце не показалось ни разу. Я понял свою ошибку тотчас же, как слова слетели с моих губ, попытался поправиться и безнадежно запутался, следуя за Кити и сопровождаемой насмешливыми улыбками знакомых. Пробормотав еще несколько извинений, не помню каких, и, сославшись на болезненное состояние, я уехал к себе, не проводив Кити домой. Войдя в свою комнату, я сел и постарался спокойно подумать о случившемся.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 Это было среди бела дня, кругом были люди. И все-таки, обратите на это внимание, вопреки всяким законам, явно оскорбляя природу и ее веление, явился мне призрак из могилы. Арабский конь Китти прошел сквозь Рикшу. Таким образом, исчезла моя первая надежда на то, что нашлась еще одна чудачка, подобная миссис Вессингтон, нанявшая и коляску, и кулисах старыми ливреями.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 Объяснение было признано достаточным, и мы отправились с Китти на прогулку, хотя легкая тень моей первой лжи уже легла между нами. Больше всего нравилось Китти скакать галопом вокруг Джака. Не надеясь на свои расстроенные минувшей ночью нервы, я слабо протестовал. Предлагал ехать на обсерваторский холм, Друтов, Белингинскую дорогу, все что угодно, только не на Джака. Китти сердилась и обижалась. Я уступил, боясь возобновления ссоры, и мы направились к чё-то симле. Большую часть пути мы проскакали по обыкновению галопом от конвента по ровному шоссе возле сан резервуара. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Пара. Разгорячённые лошади, казалось, летели и мое сердце билось все сильнее и сильнее по мере нашего приближения к подъему. Все утро мысли мои были полны миссис Вессингтон, и каждый шаг по дороге к Джака вызывал воспоминания о прошлом, о прогулках и разговорах здесь с ней. Все камни говорили об этом, сосны громко пели про это, полноводные от дождей ручьи хихикали и зубаскалили между собой, осмеивая позорную историю. А ветер не переставая, свистел мне в уши о моей несправедливости. В заключение, в середине площадки, называемой «Дамской», ждал меня ужас. Ни одной рикши не было видно, кроме желтой с четырьмя джампани, одетыми в черное с белым, и с золотистой головой женщины в ней. Все совершенно в том же виде, как было восемь месяцев назад и вчера. На одну минуту мне пришло в голову, что Кити должна видеть то, что вижу я.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 Я обедал у Манерингов в тот день, и у меня осталось времени только, чтобы съездить домой и переодеться. Проезжая в сумерки по дороге к Элизиуму, я услышал разговор двух человек. — Странная история, — говорил один, — как исчезли все следы от нее. Знаете, моя жена была болезненно привязана к этой женщине, я лично никогда не видел в ней ничего особенного, так она заставила меня разыскать ее старую рикшу и кули, чего бы это ни стоило.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 неизвестными обыкновенным куле. Я снова громко захохотал, но тотчас же оборвал свой смех, испугавшись мысли, что я болен. И должно быть, я действительно был болен, так как подскочил крикши и учтиво пожелал доброго вечера миссис Вейсингтон. В ответ услышал то, что мне было хорошо известно. Но я выслушал до конца и возразил, что все это я слышал уже раньше и был бы счастлив услышать что-нибудь новое.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 «Скажите, пан Сей, что было с вами сегодня вечером на Элизиумском шоссе?» Неожиданность вопроса застала меня врасплох, и я ответил, не подготовившись. «Вот что», — сказал я, указывая на то. «Это может быть от белой горячки или от какой-нибудь болезни глаз. Но вы не пили сегодня, я наблюдал за вами во время обеда. Следовательно, это не белая горячка. Там, куда вы указываете, нет ничего»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 относительно ее местопребывания. «Болезнь, пансей, болезнь зрения, мозга и желудка. А главное — желудка. Вы слишком много напрягали ваш мозг, мало заботились о желудке и утомили зрение. Очистите желудок, а остальное пойдет своим чередом. С этого часа я беру вас под свой медицинский надзор. Вы слишком интересный экземпляр, чтобы пройти мимо». В это время мы спускались по Блессингтонскому шоссе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 «Да, немало чудес на свете. Едем домой, пансей, и будем благодарить Бога. Надо выпить немного коньяку». Мы поднялись к церковной горе и были в доме доктора Хизерлев вскоре после полуночи. Он тотчас же принялся лечить меня и не выпускал из рук целую неделю. Много раз за это время я благословлял судьбу, которая свела меня с лучшим и добрейшим доктором в Симле. Со дня на день состояние духа мое улучшалось, настроение становилось ровнее и веселее. И с каждым днем я все больше склонялся на сторону доктора в его теории о галлюцинациях вследствие болезненного состояния желудка, мозга и глаз. Я написал Кити, что легкие уши под падение с лошади заставляет меня просидеть некоторое время дома, но что я, вероятно, поправлюсь, прежде чем она успеет пожалеть о моем отсутствии. Система лечения Хизерлифа была проста. Он заставлял меня принимать слабительные пилюли, купаться в холодной воде и гулять в сумерке или рано утром. «Потому что», — предусмотрительно разъяснял он, «человек с ушибленной ногой не может делать по 12 верст в день, и ваша невеста была бы очень удивлена, если бы встретилась с вами на прогулке». В конце недели, после многократных исследований зрачков и пульса,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 Я оплачу лах за каждый раз, когда вы увидите что-либо подобное. Через полчаса я был уже в гостиной Маноринговскити, наслаждаясь счастьем ее присутствия и сознанием, что то никогда больше не смутит меня своим появлением. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книгавухи. Книгавухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Вполне уверенный в своем исцелении, я предложил прокатиться верхом и непременно вокруг Джаку. Никогда еще не чувствовал я себя так хорошо, никогда не ощущал такого необузданного прилива жизнерадостности, как в этот день, 30 апреля. Китти радовалась происшедшей во мне перемене и высказывала это со свойственной ей милой откровенностью. Мы выехали из их дома вместе, смеясь и болтая,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 Посреди ровной дороги стояла желтая рикша с миссис Вессингтон в ней и с джампани в черных с белым ливреях около нее. Я подпрыгнул в седле, протер глаза и, уверен, сказал что-нибудь. Первое, что я помню потом, это себя, лежащим вниз лицом на дороге, и Кити в слезах, наклонившуюся надо мной. — Оно ушло, Кити, закричал я. Кити только заплакала еще сильнее.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 Я потерял уважение к себе. В это время подскакал Хизерлев, следовавший в отдалении за мной и Кити. Доктор, — сказал я, указывая на свое лицо, — это расписка мисс Маннеринг на увольнение меня в отставку, и я буду очень благодарен, если вы выдадите мне условленный лах. Лицо Хизерлева заставило меня расхохотаться даже в ту горестную минуту.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 Маннеринги не хотят поступить с вами слишком жестоко. Хотите вы, чтобы причиной разрыва была белая горячка или эпилепсия? К сожалению, иной замены, кроме разве наследственного помешательства, предложить вам не могу. Уполномочьте сообщить им. Вся симла знает уже о сцене на дамской миле. Ну, даю вам пять минут на размышление. Мне казалось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 Говорил я себе. «Я, Джек Пансей, живу в симле, где нет призраков. Неблагоразумно со стороны этой женщины заставлять сомневаться в этом. Почему не хочет Агнеса оставить меня в покое? Я не сделал ей никакого зла. Может быть, я не любил ее так, как она любила меня. Но я никогда не вернулся бы с того света, чтобы убить ее. Почему же меня не оставляют в покое? Почему не позволяют мне быть счастливым?» Я проснулся только к вечеру. Солнце успело почти закатиться, пока я спал. Спал, как может спать замученный преступник на своем орудии пытки, слишком истерзанный, чтобы чувствовать дальнейшие мучения. На следующий день я еще не мог встать с постели. Хизерлев сказал мне утром, что получил ответ от мистера Маннеринга и что благодаря его Хизерлево стараниям Моя несчастная история стала известна всем обитателям Симлы, которые очень жалели меня. — Это, пожалуй, больше того, что вы заслуживаете, — прибавил он любезно в заключении. — Хотя, впрочем, вы уже и так достаточно наказаны. — Ничего, в конце концов вылечим вас, головорез вы Я Я наотрез отказался лечиться. — Вы уже достаточно сделали для меня, старина, — сказал я.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 Не было никаких знаков пережитой мной борьбы. Оно было правда бледно, но не выражало ничего необыкновенного. Я ожидал найти значительную перемену, свидетельствующую о болезни, съедавшей меня, и не нашел ничего. 15 мая я уехал от Хизерлифа в 11 часов утра, и инстинкт холостяка погнал меня в клуб. Там все, как и говорил Хизерлев, знали мою историю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 и я услышал все тот же призыв миссис Вессингтон. Я ожидал появления призрака с того момента, как вышел на улицу, и был удивлен его опозданием. Рикша и я неподвижно стояли рядом на дороге в Чета Симлу. В это время Китти, в сопровождении какого-то господина, проехала верхом мимо нас. Она уделила мне внимание не больше, чем дворовой собаке. Она не ответила на мой поклон даже ускорением шага лошади, Хотя, может быть, дождливые сумерки помешали ей узнать меня. Так Кити с ее спутником и я с моим неразлучным призраком парами поднимались над Джака. По дороге текли дождевые ручьи, сосен лила вода на скалы, как и струк на улице. Воздух был пропитан влагой. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Два или три раза я ловил себя на словах, обращенных к самому себе, сказанных почти громко. Я — живой человек, Джек Пансей, живущий в Симле. В Симле. В самой обыкновенной земной Симле. Я не должен забывать этого. Не должен забывать.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 Не поверит и Китти, перед которой я хотел бы этим рассказом оправдать свое поведение, я буду продолжать его. Миссис Вессингтон говорила, а я шел рядом от Санжавлийской дороги вниз до поворота, шел и слушал, как можно слушать, идя рядом с настоящей Рикшей и с живой женщиной в ней. Второй и наиболее мучительный приступ болезни внезапно овладел мною и мне, подобно принцу из поэмы Теннисона, Казалось, что я двигаюсь в мире призраков. По пути мы присоединились к толпе, возвращавшейся с пикника. И мне казалось, что это сон теней, бесчисленный сон фантастических теней, расступающихся перед Рикшей мисс Вессингтон, чтобы дать ей дорогу. О чем говорили мы во время этого сверхъестественного свидания, я не могу, скорее не смею сказать. Хизерлиф расхохотался бы и сказал, что я был охвачен желудочно-мозговой зрительной холерой. Для меня в этом было что-то жуткое и непонятным образом очаровательное. «Возможно ли это?» — спрашивал я сам себя с изумлением, «чтобы я во второй раз в этой жизни ухаживал за женщиной, которую убил собственным небрежением и жестокостью». На обратном пути домой я встретил Китти, Тень среди других теней. Если бы я стал описывать по порядку все происшествия следующих двух недель, моя история никогда не кончилась бы, а вы потеряли бы терпение. Утро за утром и вечер за вечером призрак Рикши и я ходили по улицам Симлая. Как только я выходил, четыре черных с белым ливреей тотчас же были около меня и шли за мной всюду, провожая потом домой».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 То каким-то странным чувством удовлетворения сменявшимся затем безграничным отчаянием. Я не мог уехать из Симлы, и вместе с тем я чувствовал, что дальнейшее пребывание в ней убивает меня. Я уже знал, что мне предназначено умирать медленно и постепенно изо дня в день. Моей единственной заботой было принять это наказание как можно спокойнее. По временам я жаждал видеть Кити.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 Верно только то, что если был на свете человек, доведенный до могилы силами тьмы, то этим человеком был я. По справедливости, пожалейте также и ее. Потому что если верно, что женщина может быть убита мужчиной, то значит, я убил миссис Вессингтон. И наказание за это преследует меня теперь. 1885 год. Читал Константин Огневой